Глава сорок третья. Волков любил такие дни. С самой зари по городу несся колокольный звон, от которого кавалер и проснулся. Открыл глаза, а тут и Брунхильда уже рядом. «А чего же вы не встаете?» — говорит она возмущенно. «Не слышите, что ли, как звонари надрываются? Все уже к столу идут, лакеи завтракать звали». Он схватил ее за руку, попытался подтащить к себе, она упрямится. «Отпустите! Чего вы? Платье мне попортите, кружева порвете!» И тут же сукаризный продолжает. «Служанки-то нет у меня, сама все делала. Еще солнце не встало, а я кружева пришивала. Да отпустите же!» Вырывается, не удержать, такая сильная. Не может Волков ее в постель к себе затащить. «Прямо не потискать тебя», — говорит он, — ишь гордая. Она, наконец, вырывает руку из его пальцев. Все-таки сильная девица и произносит. «Тискайтесь там, где были вчера вечером». А сама от борьбы раскраснелась, грудь вздымается, платье оправляет. «Красивая». Значит, заходила к нему, раз знает, что его вчера в покоях не было. От этого на душе становится чуть веселее. «Ну, вставайте, братец, скоро уж епископ проповедь праздничную начнет, а мы еще и завтракать не садились». Он ее еще раз попытался поймать, да она увернулась. Ушла, дверью хлопнув, пред тем крикнув «Вставайте, братец!». Волков выбрал свою лучшую одежду. Йогана, разумеется, ему очень не хватало. Поверх калета надел цепь серебряную, что подарил ему герцог. Шоссы, панталоны, перчатки, берет, перстень, туфли — все самое лучшее, что у него было. Тем не менее, среди господ, что выходили из дома графа пешком, так как храм был неподалеку, кавалер вид имел самый небогатый. И калет, некогда роскошный и серебром, уже потерял свой блеск, потерся. И шоссы выцвели и были не так ярки, как прежде. И бархат на берете, и перо уже не так хороши оказались. Да и цепь была бедна. Большинство господ предпочли золото. Даже его драгоценный меч и тот выглядел уже недостаточно хорошо — на фоне дорогого и замысловатого оружия, что носили при себе господа. Единственная вещь, что была у него не хуже, чем у других, так это перстень, которым его пытались отправить на тот свет в Хокинхайме. А вот Брунхильда вовсе не выглядела небогатой. Она оказалась скорее чопорной и набожной в своем темно-зеленом платье недорогого, но крепкого сукна, украшенным самыми дорогими кружевами. На голове ее красовался замысловатый убор из дорогого шелкового шарфа. И был он так искусно и затейливо свернут, что люди и понять по нему не могли, девица она или замужняя госпожа. А в руках у нее опять были писания и четки. но раз других сокровищ у Волкова не было, он довольствовался тем сокровищем, что шло с ним под руку. Не хотел он в первые ряды садиться. Их самые знатные люди занимали. Собирался подальше сесть, но граф позвал их в первый ряд. И Волков подумал, что это из-за Брунхильды, которую фон Малин усадил рядом с собой. А вот сам Волков разместился по левую руку от соседа своего, барона фон Фезенклевер, с которым он раскланялся по-соседски. Тут и епископ появился. Не пошел сразу к алтарю, хотя служки уже для того все подготовили, а направился к пастве, к графу. Тот становился на колено, брал руку святого отца, целовал ее. И тут епископ увидал Брунхильду, спросил ее ласково, подавая руку для поцелуя ей. «А вас я не знаю, кто вы, чистое дитя?» Девушка сразу присела низко, Руки пастырю целовала, говорила. «Девица Фольков, сестра кавалера Фолькова, господина Эшбахта». Она указала епископа на Волкова. «Ах, и вы тут!» — обрадовался епископ, заметив его. «А вы мне нужны. Обещали, что будете у меня, а сами не идете». «Простите, святой отец». Волков низко склонился. «Дела не отпускают». Но ничего, епископ положил руку ему на голову, что-то прошептал. «После проповедей не уходите, не поговорив со мной». «Да, святой отец». Больше епископ ни с кем не говорил. Церковь уже заполнилась людьми, все было готово, и он приступил к делу. Речь его и вправду оказалась интересна и не слишком длинна. Многие, особенно женщины, плакали над несладкой участью Петра и Павла. А когда все закончилось, хоры допели последнюю осанну, и люди, утирая слезы, стали расходиться, к Волкову подошел служка и сказал, что епископ желает видеть его у себя за Амвоном. Никогда кавалер не заходил туда, куда простым смертным вход заказан. Там, в Ризнице, Слушки разоблачали епископа от дорогих одежд. Сам он сидел на лавочке и, увидав Волкова, показал на стул, где стоял красивый ларь, и сказал. «Тот ларец для вас». «Для меня?» — удивился кавалер. «Нет, не для вас лично, но предназначается вам», — ответил епископ. «Берите его. Посмотрите, что там». Кавалер открыл ларец. Тот доверху был заполнен серебром. Волков, непонимающе уставился на старого попа, ища у того объяснений. «Ступайте, все!» — велел епископ служкам, и те тут же покинули резницу. Сам он уже был в простой одежде. Встал с и подошел к кавалеру. «То не вам, то на ваш храм. На деньги эти постройте у себя в Эшбахте храм». Блеклые старческие глаза пристально смотрели на Волкова. Епископ устал после службы, но старался быть бодрым. Он продолжал. — Я кое-что узнал про вас. Волков молчал. Ему, конечно, было интересно, что скажет старик, но торопить епископа он не собирался. — Вы простолюдин, — продолжал поп. Это звучало, как укор, ну, так Волкову показалось. И он продолжал молчать. Да, простолюдин, так же, как и я. Я помню, сколь нелегко мне было добиться моего сана. Думаю, что и вам пришлось постараться, чтобы достичь ваших высот. Я про ваши подвиги наслышан, поэтому мы, простолюдины, должны помогать друг другу. «Здесь», — он постучал по ларцу, — «четыреста талеров или чуть меньше, я не знаю. На небольшую церквушку хватит с лихвой». «Спасибо, монсеньор». Волков хотел взять его руку и поцеловать, но епископ не дал. «Бросьте, это лишнее, то на людях надобно делать, а тут нет нужды». «Еще раз спасибо. Не благодарите». Пусть они пойдут на доброе дело, иначе папский легат отправит их к святому престолу или их украдут после моей смерти мои помощники. «Раз так, прошу вас тогда на приход Вэшбахт утвердить нужного мне священника», сказал кавалер. «Он праведен? Честен?» «Он неправеден и нечестен. Из прихода его изгнали». «За какие проступки?» Он любит вино и женщин. За женщин его и изгнали. Ну, не самый тяжкий грех, — заметил епископ. Хорошо, присылайте его, поговорю с ним. Но чего же вы хотите такого себе? Чем он хорош? Он один был из тех, кто духа не терял в ферренбурге когда вокруг нас мертвецы ходили. Знал, что сказать людям, чтобы дух их угасший воскрес. «Был опорой мне. А именно такое мне сейчас и потребуется. В земле моей, кажется, оборотень лютует». «Оборотень? Уверены?» — насторожился старый поп. «Уверен. Мой человек с ним встретился». «И живой ушел?» «Ушел. Крепкие у вас люди». «Крепкие», — подтвердил кавалер. «Значит, все-таки Ликантропус», лекантропус задумчиво произнес святой отец. «Вы знали об этом?» — спросил его Волков. «Может, догадывались?» «Писал мне брат Бенедикт, но вскользь, намеками. Да, кажется, два раза мне о том писал, что волк не такой, как все в местах тех. Но, понимаете, он же отшельник». Близкие к Богу люди, они не всегда отличают, где мысли их, а где мирское естество. Вот я и не придавал значения письмам его. Значит, я пришлю своего священника. Хорошо, хорошо, присылайте его мне. Но раз уж я вам одолжение делаю, то и вы мне сделайте. Говорите. Сразу согласился Волков. Кажется, что среди людишек моих не на кого мне понадеяться. Прискорбно, но не на кого. А уж на почту местную, тем более, надежды нет. Нужно мне письмо архиепископу в Лан доставить. Вернее, канцлеру. И ответа дождаться. «Самому мне письмо отвести или с верным человеком отправить?» — спросил Волков. «Письмишко важное. Сами за дело возьмитесь. Никого другого послать не могу. Некого мне больше просить». «Когда отправляться?» «Так хоть завтра и собирайтесь», ответил епископ и достал из одежд своих письмо. «Не допустите, чтобы герцог или даже граф о том послании прознали». Он протянул кавалеру конверт. Конверт толст, по всем углам в сургуче, а в центре еще одна сургучная печать. «Пять печатей с символом епископа Малинского». Волков спрятал письмо под калет. Не очень-то он желал лезть в это дело, но уж больно требовался ему ларец с талерами. И расположение епископа тоже необходимо, ведь никого кавалер не хотел видеть на приходе в Эшбахте, кроме отца Симеона. А тут без епископа никуда. Но это было еще не все. Он знал, что если ты возишь секретные послания... «Значит, тебе доверяют, значит, ты сопричастен и очень близко стоишь у тронов великих нобелей. Стоять там опасно, но очень выгодно. Это письмо дорогого стоило». «Тогда прямо сейчас и поеду», — сказал Волков, застегивая колет. Не хотелось ему с подобным письмом прохлаждаться у графа в доме. «Не дай бог, к тому в руки попадет». «За такое письмо можно и свободой, а может, и головой поплатиться». «Кто его знает, что там написал епископ?» «Что ж, это мудро. Езжайте сейчас». Епископ обхватил его лицо руками, наклонил к себе и поцеловал в лоб. «Спешите, сын мой. А когда едете, как в канцелярии будете, так скажите слово «стать им» и добавьте, что от меня». «Запомните слово?» Волков прекрасно знал, что значит это слово. «Немедленно». «Да, выходит в письме и впрямь что-то важное».